Двинутый крошка Артур перегнулся через край стены. Откуда-то из-под колонны на него таращились два красных глаза. «Тяжелый, наверное? Ошн! Пни его второй ногой!» Раздался странный сосущий звук. Лицо колонны исказилось. Потом послышался звучный чпок. На секунду воцарилась тишина... А затем снизу донёсся грохот, как будто в дребезги разбился огромный горшок. «Он с моим башмаком улетел», – простонал колонн. «Как это случилось?» «С ноги соскользнул». Двинутый крошка Артур дёрнул его за палец. «Ладно, залазь». «Не могу». «Почему? Он же больше не висит на тебе». «Руки ослабли. Ещё 10 секунд...» И меня можно будет обрисовывать мелком. Не, ни у кого нет столько мела. Двинутый крошка Артур нагнулся так, что его маленькая голова очутилась на одном уровне с глазами колонна. Слушай, раз ты умираешь, ты не мог бы подписать расписку, что ты обещал мне доллар? Снизу донеслось громкое бряканье глиняных черепков. — Что такое? — удивился колонн. «Я думал, этот проклятый голем разбился». Двинутый крошка Артур посмотрел вниз. «Сержант, ты в реинкарнацию веришь?» – спросил он. «Я всякими заграничными штуками не пользуюсь», – огрызнулся Колон. «Он там весь собирается, но ну, как мозаика из кусочков». «Неплохо придумано», – двинутый крошка Артур усмехнулся Колон. — Но я-то знаю. Ты говоришь это, чтобы я испугался и выскочил на крышу, правильно? Разбитые статуи не могут сами собираться. — Ты только глянь. Уже почти всю ногу собрал. Холон скосил глаз в узкую и вонючую щелку между стеной и собственной подмышкой, но все, что он увидел, это лишь клубы тумана и слабое свечение. — Ты уверен? — спросил он. «Если бы ты бегал по крысиным норам столько, сколько я, ты бы тоже научился видеть в темноте», — пожал плечами двинутый крошка Артур. «Иначе бы очень быстро двинул кони». Что-то громко зашипело внизу, под ногами колона. Башмаком и пальцами ноги сержант яростно заскреб по кирпичной стене. «Ха, у него, похоже, маленькая проблемка», — продолжал комментировать двинутый крошка Артур. Он коленки не на ту сторону вывернул.